Слушайте, вы только что прибыли, сказал мужчина. Голос его был глубоким и резонирующим, хотя бы это ему удалось сохранить. "Да, только что", ответил Райланд, не подавая вида, что испуган. "Вы играете в бридж?" Выражение лица на миг вышло из-под контроля Райленда, но он тут же снова овладел положением. "Боюсь, что нет. Проклятье", когда мужчина нахмурился, Нахмурился, объявилась новая особенность его лица, у него не было бровей, а в шахматы немного. «Громче!» — крикнул мужчина, поворачивая в сторону Райленда уцелевшее ухо. «Я сказал «да».» «Ага, это уже кое-что», — сказал мужчина, почему-то сердито. «Хм, может, вы научились бы в Бридж, а? У нас хорошая компания, без грубости и чужого не берут, и без обрубков». Я староста в нашем домике, с гордостью сказал он. Я здесь дольше всех остальных. Посмотрите на меня, много чего ещё осталось, верно? Вы хотите сказать, что я могу выбирать, в каком доме поселиться, медленно спросил Райланд. Я ещё не знаю здесьных правил. А правил тут никаких нет. Впрочем, мужчина вздохнул, запрещено драться, если это грозит повредить какой-нибудь орган. Никаких опасных игр, вас утилизируют в целом виде, понимаете? Все это вам уже не принадлежит, это собственность плана, и вы должны заботиться о ней. Он продвинулся немного вперед, налегая на трость-костыль. Ну так как? По-моему, вид у вас самый подходящий. Послушайтесь совета и пойдемте со мной. Не слушайте тех из других домов, они будут хвастаться своим настольным теннисом. А какой от него прок, если завтра вы не сможете играть в настольный теннис? Он усмехнулся, обнажив ряд небрежно вставленных. искусственных зубов. Райлент пошёл вместе с этим одноглазым, которого звали, как выяснилось, Уайтхарт. Из него вышел бы хороший продавец. Как понял Райлент, он дал верный совет насчёт выбора дома. Райлент увидел, что у некоторых домиков стены были облуплены, вид они имели запущенные и неопрятные, обитатели их слонялись вокруг с угрюмым, скучающим видом. Домик Уайтхарта, по крайней мере, был оживлённым. Как это было неунизительно. На небеса показались Райленду даже приятным местом. Еду давали отлично, как гордо сообщил Уайтхард, продукты были исключительно натуральные, ни синтетики, ни эрзацев. Ткани тела нужно содержать в приличном состоянии. В наружу свободного времени пациент всегда должен быть в форме для серьёзной операции. Здесь была даже, скажем, прямо свобода, так, по крайней мере, выразился Уайтхард. Но говоря об этом, он, как показалось Райленду, смутился и не стал объяснять подробности. Райленд понял, что это страшнее. Если небеса и были тюрьмой, то стены всё-таки находились в мне поле зрения. Ещё страх совершить ошибку. Обстановка была превосходная. По зелёном ковру были разбросаны домики, На зеленых холмах шевелились ветвями пальмы. Вокруг озера разрослись дубы и кедры, а в озере водилась настоящая рыба. Тропическое небо было вечно голубым, а в вышине летали стайки облаков. Обитатели коттеджа, в котором жил Вайтхарт, называли себя президентами Дикси. Никто не помнил уже, какой обреченный на утилизацию антиквар выбрал такое имя, но давать название домиком стало традицией, и последующие поколения обитателей сохраняли её. Президент Дикси был под договором чисто мужским коттеджем. Обитатели имели право выбирать. На небесах не придерживались монашеских правил, и существовали смешанные коттеджи, откуда по вечерам слышались жуткие вопли и смех. Это тоже было правом обитателей. Прислушиваясь вечером к разговорам соседей по комнатам, Райланд обнаружил несколько вещей, очень его удививших. Катеч напротив занимала целая семья. Стран. Фамилия их была Минтон. Мистер Минтон, миссис Минтон и их пятеро взрослых детей. Какое групповое преступление совершила семья Минтонов, чтобы попасть в запасные части в полном составе? Что-то тут было не так. Принцип, лежащий в основе орган банка, был ему хорошо знаком. тщательно подробно объяснили этот принцип во время транспортировки в вагоне супоезда. Будто в системе плана имелся хотя бы один человек, не знавший о нём с детства. Каждый индивидуум в системе плана обязан был вносить лепту в общее дело на благо всех людей. Если кто-то не умел или не желал исполнять свой долг,